Глава двадцать вторая. Кабак тихая заводь. Спустя полтора часа. Где он? Как там тебя, Музыслав? Впрочем, мне плевать. Повторяю вопрос. Ратибор грозовой тучей навис над распластавшимся на полу трактира молодым, но уже матерым разбойником лет двадцати пяти на вид, в ужасе взиравшим на расверпевшего витязя, лицо унезадачивало душа губа, попавшего под горящую лапу рыжего медведя. было сильно разбито, а правая рука оказалась сломана в двух местах и висела безвольной плетью вдоль туловища в неестественном положении. "Где техамир? Говори, пёс, иначе я тебе сейчас ещё что-нибудь перекручу. Косточек у тебя много, а я никуда не спешу на твоё несчастье". Он бы был сегодня, но как поутру совсем рано уперёхал, так более и не возвращался. Сплёвывая осколки зубов, тоскливо просепел Музислав: Мальчишка гонец к нему прибежал, весточку передал, дом да чался прочь. Наш атаман, как прочел записку, тут же спешно собрался, да умотал из кабака, бросив лишь на последок, что дела у него срочные и когда вернется не знает. Так бы было на самом деле, и это все, что мне известно. Прошу, не трогай меня больше, я поведал усё без утайки. Примерно полчаса прошло с тех пор, как взбешенный Ратибор завалился в тихую гавань. Внимательно обшарив прищуренными очами сначала зал полупустой еще карчмы и не найдя того, кто был ему нужен, разгневанный рыжеволосый исполин без церемоний отодвинул в сторону шарашенного трактирщика выше мира и проследовал к нему за барной стойку в одном из подсобных помещений, разыскав наконец тех, по чьей душе пришел. За столом под тайной каморки азарт нарезались в кости петок ночных братушек, ушедших в глухое подполье после того. Как их вожак Тихомир впал в немилость у государства Витослава и был выставленным за ворота княжева терема. Ну чего ж, окали задницы, отдыхаем. Сейчас я разбавлю вашу скучную, жутуху весёлыми танцульками, дерьмоеды паршивые. С этими словами рожебородый воин, достав из-за пояса два чекана, споро врубился в повскакивавших, ухватившихся за топоры, мигом обозлившихся лиходеев. явнов узнавших возникшего на пороге их комнатушки богатыря. Скоротечный бой выдался жарким, но не долгим. Лихо порубив в капусту четырёх душегубов, Ратибор Стремглав вылетел из подсобки, и нагнав пятого, давшего старикача разбойника в трапезном зале, прямо там и устроил ему допрос, при этом слегка поломав Музеславу пару другую косточек, да выбив несколько зубов. Стандартная, в общем-то, привычная работенка для могучего великана. На этот раз было выполнено им не без удовольствия. Вообще Ратибор не любил кочечь да мучить людей, даже если они являлись отявленными мерзавцами, прибегая к таким жестоким мерам лишь в случае крайней необходимости, когда требовалось выведить кое-какие нужные ему на данный момент соединения. Обычный негодяев он предпочитал просто убивать. Но в этот раз у него стоял перед глазами бездвижный, лежащий в луже собственной крови Емельян. И дикая ярость плескалась в суровых очах разозлившегося не на шутку витязя. Как отметил про себя с неприятным удивлением дюжиратник, где-то в глубине души он надеялся, что последний оставшийся в живых головорез ещё какое-то время поупрямится, пока чурежится, да бы у него был повод сломать тому ещё чего-нибудь. Мне ведь нравится его истязать. Поражённо поймал себя на жутковатой мысли в ротибор. А отыгрался на этом софляке, мстя ему за Емильку. Хоть ведь Янто не он, похоже, кольнул по сердечку нашего канапушку, а скорее всего, левыйный верховодц наверняка тихоня приложился, нутром чую. По сему надо прекратить срываться на всех подряд. Емельяна сегодня кто учи трёх копыт на жало насадил, а Кимо только на иголку. Рыжегривый воин мрачно впирился в заплывшего очень несчастного, всего в кровавых соплях бандита, мало заботиться о том, Что учнил допрос Лихадеева в трапезном зале, аккуратно на глазах у многочисленной публики, обычно лишь ближе к вечеру забивавшей к чему подзавязку. "Я не знаю", слезливо захныкал избитый грамило, размазывая кровь по полу. "Но это не я, и никто из наших, из тех, кого ты зарубил сейчас. Мы весь день тут ово сидели. Атаман велел нам сторожить несколько бочонков с вином, что на вес золота нынче, либо пополнить негде запасы". Ну и приказал без крайней нужды в город не соваться. Настроения в народе неспокойные, так ведь могут и на шкварки покромсать с горячая. А сколько ваш во брата еще трется в мирграде? Ратибор присел на корточки перед всхлипывающей верзилой, лениво покручивая в руках топорики. Понятия не имею, только Тихомир знает. Но он держит ента при себе, скрытный стал, очевидно же специально развел нас с другими членами братства. Ну, Коля найдут одно лежбище, чтоб птенец дали остальных, как сейчас промешнами и происходит. Вожак-то ушлый и дальновидный у нашей гильдии, прям страсть. Нас же в тихой заводе пятеро только сижело, следили за хмельем и справно сострягая с него свою долю с дохода. Но вообще кумекаю, нет, абсолютно уверен, что есть еще люди у атамана, а вот сколько их и где затаили, с ними ведаю. Он же нас с ними даже не знакомил, П подозреваю, что-то замышляют. Но где собратья залегли, в какой наря без понятия, правда, правда. Заскурел пуще прежнего разбойник, видя, как недоверчиво овскинул бровью рыжеволосый берсерк. Голвар у нас специально разделил промеж собой, дабы мы не выдали друг друга. Так, янта, я уже слышал, тяжело вздохнул Ратибор, поднимаясь и прерывая начавшего повторяться душегуба. Скажи-ка мне вот что, Тихомир мог пойти на убийство Емельяна? Да-да запросто. Моислав неожиданно даже для самого себя покасно захихикал. Ему человека заколоть проще, чем тебе мошку прихлопнуть. Ясно. Протибор, собравшись было уже оставить в покое рассопливевшегося негодяя, вдруг, явно что-то вспомнив, хмуро вопросил своего пленника: "Кто умертвил писаря Добрана, его жену и двух дочек? Вы, собаки, только не ври, а то сейчас опять твои кости захрустят". С ворогом хлянусь. Мы, Горисну назвал Музислав, по приказу Тихомира, глаголил лишь нам, что слишком много те знают, более ничего не ведаю. Он же нам не докладывает. А с малыми девками писаря мы даже не позабавились, хотя мыслишки такие были, не скрою, но времени оказалось в обрез. Договорить глуповатый сквернавец не смог, и Боритебур ударом Чеха нас снёс у получерепа, про себя с удовлетворением отметив, что муки совести заученные пытки. перестали терзать его вовсе. Слушай, рыжий, ты что творишь? Осторожно подошёршиз сбоку Вышемир, но пасливо торопился на молодого богатыря, явно боясь угодить тому под горячую руку. Уходи, прошу. Ты и так натворил дел, не усугубляй, хотя куда уж хуже-то? Это лично старча. Ратибор пришёл над окровавленным телом, не спеша обтёрв в него лезвие топоров, после чего в развалочку прошлё пол на выход, бросив через плечо Не держи зла, ежели что, вали все на меня. С этими словами дверь в тихую завод захлопнулась с той стороны, заставив всех сидящих в таверне за всегда таев, затяевших дыхание и трусявших даже шептунька пусть тихо, дабы ни на роком не привлечь к себе внимание разъяренного рыжего медведя, с облегчением выдохнуть. Я так и сделаю, огневолосый, коли припрут к стенке, ебо за тебя подыхать не собираюсь, уж не серчай. Лишь едва слышно прошлестел след Третибору, пригарюневшейся в Вышемир. Опять личная у него, видите ли, и снова в моей корчме. Вот не пруха-то, так не пруха, где